Зовусь Дэвис Джонс, уроженец Сонси, ровесник веку, 36 годов, холост. не приказчик Шип Чандлера в Кардиффе. В. Задали вы нам хлопот, Джонс. О, знаю, сэр, и шибко об том сожалею. В. Вы ознакомились с отчетом о показаниях мистера Фрэнсиса Лейси. О. «Да, сэр». «В. Не станете отрицать, что мистер Лейси говорит об вас?» «О. Нет, сэр. Чего уж там?» «В. Однако ж вы отпирались перед человеком, кого за вами послали?» «О. Так я ж его не знал, сэр».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 В мой человек утверждает, что и после того, как он упомянул мистера Лейси, вы божились, мол, такого не знаете. О, только я ж проверял, сэр. Нет ли подвоха? А как убедился, уж более не врал. В и теперь не станете? О, не стану, сэр. Ей богу. В быть посему. Мы поговорим обо всем, что произошло после вашего отъезда из Лондона. Но сперва ответьте. Нет ли в показаниях мистера Лейси заведомых неправды? О. Ни единого лживого словечка, сэр. В. Неточности. О. Что мне известно? Все, как он сказал. В. Может, какие серьезные недомолвки? Ибо вы не донесли ему об чем-то важном. О. Нет, сэр. Я был обязан сообщать обо всем, что подмечу. Так и поступал. — В. Добавить нечего? — О. — Как на духу? Нечего, сэр. — В. Не отрицаете, что сбежали без ведома мистера Лейси? — О. Нет, сэр. Но я ж ему отписал. Хотелось повидать матушку, покой господь ее душу. А всего-то надо было перебраться через Бристольский залив. Когда ж еще подвернется этакая оказия? Как говорится, своя рубашка ближе к телу. Понимаю, сэр, нехорошо, но я всегда был скверным сыном и желал исправиться. В. Ведь ваша служба заканчивалась в тот же день? Почему ж вы не отпросились у мистера Лейси? О, рассудил, не отпустит, сэр. В. Что так? О. Старина трусоват, сэр. И не захотел бы в одиночку ехать по тамошним местам. В. Но ведь он всегда был вам хорошим товарищем. Через него вы получили сию службу. О, не спорю, сэр. Оттого-то мне шибко стыдно, что я этак с ним обошелся. Но меня вел долг сына и христианина. Вы надеялись, вас простят, когда свидитесь в Лондоне? О, да, сэр. Душа-то у него отходчивая и милосердная. Благослови его, Господь. Вы что можете сказать обслуги дике. Ничего, сэр. В последний день мы знали об нем не больше, чем в первый. В никаких странностей не подметили? О, кроме той, что бросалась в глаза днем со свечою поискать, чтоб такого взяли в услужение. Силен, ладен, но и только. В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 Раз утром стоим у колодца, и мальчишка-конюх скобрезно пошутковал с горничной, так, как плеснет в него водой. Потом, как за ним бросится, но грохнулась, и сама вся облилась, животики надорвешь. уди-ка шморда, как на похоронах. Будто нашел пять, а потерял семь. — В. Вечно унылый. — О, смурной, сэр. Точно с луны свалился. А и то живее, а кроме как с девицей. Тут уж я вашей милости порасскажу. В перед хозяином трепетал. О, нет, сэр, приказы исполнял быстро, но без угодливости. Внимателен, когда хозяин изъяснялся знаками. Я тоже их маленько освоил и пытался с ним поговорить, но без толку. В, отчего так? О, бог его знает, сэр. Всякую чепуху вроде «подсобика увязать» иль «ну-ка взяли», он понимает. А попробуешь в свободную минутку дружески поболтать, мол, как она жизнь, об чем задумался, дубина дубиной. Все одно, как ежели б я говорил с ним на Валийском. В. Так ли он прост, каким выглядел? О, поди знай, сэр, может и нет. В, По словам хозяина черного оленя, мистер Падди вы рассказали об лунатическом припадке, случившемся в городе. — О, да, я всякое болтал, сэр. Так сказать, расставлял зеркала для жаворонков. Способ охоты на птиц от сверкания зеркал жаворонки в ужасе замирали, позволяя накрыть себя сетью. «В. Значит, соврали. О. Я исполнял указания мистера Лейси и господина. В. Пустить слух, что малый лунатик? О. Не в том дело, сэр. Раз уж дик этакий молчуну мне надлежало изображать пустобреха, дабы отвести всяческие подозрения. В. Вы говорили, что девицам следует его опасаться? О. Может, и говорил». Ежели так, оно недалеко от правды. В... В каком смысле? О, он же не итальянский скопец, сэр. Не Фарибелли. Фарибелли, правильно, Фаринелли. Настоящее имя Карло Броски, 1705-1782. Знаменитый итальянский тенор Кастрат. Без языка и ушей, но все остальное на месте в намекаете на луизу о именно сэр в на других он тоже заглядывался о нет чах по ней сэр другие что подливка так на кончик языка в одну такую подливку вы смачно лизнули верно о шутейно сэр ей богу ничего не было хотел сорвать поцелуй в и забраться в койку о — Так, я ж еще не старый, сэр. — Извиняйте, ваша милость, но естество, оно голос подает, как у всякого. Вот за ужином и распушил хвост. Но та девица просто деревенская мочалка.